21. Бить или не бить, это вообще не вопрос. Камера оказалась вполне себе комфортной. Удобная кровать, отдельный туалет, а также доступ ко внутреннему серверу полицейского участка, на который были загружены книги, фильмы и обучающие программы. Тут даже беговая дорожка с несколькими наворотами была установлена. «Блин, я как будто на отдых прилетел. Сюда бы еще какую-нибудь симпатичную девицу, и все». «Можно вообще не париться насчет освобождения». «А, согласен», — прозвучал голос осьминога. «Но никаких девушек я тут не вижу, поэтому надо срочно придумать, как провести оставшийся вечер». Доступа в сеть меня лишили, так что потратить время на изучение современных реалий Российской империи, трансформированный в Российско-Европейский союз, не получится только если в обучающих материалах нет чего-нибудь проворного из события последних 25 лет. Я уже проверил, там полная труба, но зато можно учиться вязать. Как раз для тебя занятие. Восемь щупалец позволяет тебе вязать четыре свитера одновременно, а как из выйдем, толкнем их по двойной цене, как ручную работу. А может, лучше фильм какой-нибудь посмотрим? Видел, тут недавно вышла трилогия «Те, кто владеет силой». Отзывы просто отличные. Давай, Артур, расслабься на один вечер. Наш как-то время убить. Я почему-то догадывался, кто именно был сценаристом этой трилогии. И да, по первым же кадрам стало понятно, что его величество приложило руку и к созданию этого шедевра. Правда, некоторые моменты он все-таки поменял. Ну как некоторые? Например, в интерпретации Воронова Квайгон выжил в сражении с Дарт Моллом и таки взял Энакина в ученики. А вот Оби-Вана ждала куда более трагичная судьба. Он получил тяжелую вещь, перешел на темную сторону и впоследствии убил своего учителя. «А как же... Ты был мне как брат, Энакин!» «Ты недооцениваешь мою мощь!» «И... Не люблю песок! Он грубый, жесткий и всюду лезет!» «Что теперь делать с составителем мемов?» Досмотрел я до момента, когда Палпатина раскрыли. Но истинный владыка ситхов оказался Джаджа -Джа Бинкс. «Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после такого поворота сюжета. И ведь сценарий был написан таким образом, что все перечисленное выглядело предельно логично. А этот Воронов еще тот извращенец. Мало того, что полностью поиздевался над сюжетом, так еще и весь мир это смотреть заставил. Вон, третья часть рвет все мировые прокаты. Ну все, товарищ император, ты покусился на святое!» Что ты завёлся не на шутку, заметил осьминог. Фин-то, кстати, очень даже неплохое получился. Ну хоть ты, душу не трави, лучше расскажи, что успел накопать на подходящие модификации. О, это запросто! В общем, слушай! Осьминог в итоге остановился на трех наиболее интересных приложениях, которые мог предложить Неротех. Причем еще два, за которые я уже заплатил. Он безжалостно отверг. Мол, они сильно переоценены и не имеют практической пользы. Первый мод позволял сделать из нескольких пылинок некоторое подобие детекторов, реагирующих на следы крови, частички ДНК, образцы слюны и другие возможные улики. Мне бы такую в бытности работы в полиции, я бы точно побил все рекорды по раскрываемости. На самом деле этот мод позволял не только обнаруживать частички улик, но и прогонять данные по полицейской базе преступников. В этом мире частные детективы одновременно подрабатывают охотниками за головами. Поэтому такая практика считалась обычным делом. Какая разница, кто поймает бандита, полицейский или другой представитель схожей профессии. Главное, что преступник будет за решеткой. Но был у этого мода и существенный минус. В последнее время преступники навострились подбрасывать десятки различных ДНК и следов крови на место преступления. И в 99% они принадлежали тем, кто или уже сидит, или давно мертв, или не имеет никакого отношения к этому преступлению, так как в этот момент находился в другой части света. Иными словами, кто-то в преступном мире догадался собирать данные у всего отребья, что попадается на пути, а потом продавать его тем, кто идет на серьезное дело. Так что мод «Улучшенное обнаружение следов» был бесполезен. Но только если дело не было слишком серьезным а так как его установка стоила целых 200 рублей и еще соточку в год платилась за пользование полицейской базой, то покупали его не так часто. Да-да, Министерство внутренних дел действительно брало плату с частных детективов, что как бы логично, ведь они собирались зарабатывать на этом. Следующий мод был слегка… незаконным. С помощью установленного приложения я обзаводился несколькими пылинками-жучками, которые мог подкинуть кому угодно в качестве подслушивающего или следящего устройства. Плюсы такого мода очевидны. Эту микроскопическую пылинку будет очень непросто найти. Но были и минусы. Если кто-то пройдется по тебе специальным прибором, то выйти на обладателя этой пыли будет не особо сложно. Ну а если совсем честно, то на подобную слежку надо брать разрешение в полиции. И если такового не будет, тебя просто могут засудить. Ну и все улики, само собой, будут бесполезны в зале суда. Что меня ни капли не волновало. Мое задание и так, как я понял, немного неофициальное». От изучения следующего мода отвлек голос молодого полицейского, который меня сюда притащил. Тракеанов, на выход!» «Не понял, уже утро, что ли?» — слух произнес я. «Пора завтракать». «Какое утро? Ты в камере несколько часов сидишь. К тебе посетитель. Лицом к стене, руки за спину. Идем. А вот об этом меня не предупреждали. Как мне завтра избивать Васильева, если на руках будут наручники? Это проблема. Впрочем, ногами тоже можно хорошенько прописать. Так что прорвемся. Я выполнил команду полицейского и стал ждать. И кого это принесло нелегкая. Вики и Петра бы точно не пустили. Начальник мне четко дал понять, что сегодня никаких встреч. Фила же не стало бы рисковать конспирацией, остается только Орлов. Но этому чего от меня надо? Вроде должен догадываться, что к чему. Но в своих размышлениях я забыл про одного человека. Аня! Искренне удивился я, так как не думал, что у нее получится выбить нам встречу. Выходит, ошибался. Девушка сидела за столом, сложив руки, как прилежная ученица, и смотрела на меня встревоженным взглядом. «Садись!» — буркнул полицейский, после чего немного подумал и все же снял наручники. «У вас есть десять минут!» — он посмотрел на расстроенное лицо Аньки и добавил. «Прошу прощения, госпожа, но больше дать не могу. Для вас и так сделали исключение». «Спасибо», — поблагодарила девушка. Полицейский закрыл дверь, и по стенам тут же пробежало едва заметное свечение. Видимо, включился энергетический барьер. «Ну как ты, милый?» — с жалостью в голосе спросила Анька. «С тобой тут нормально обращаются?» Я посмотрел на время. С момента нашего расставания прошло всего пять часов. Да меня при всем желании не успели бы тут присануть. Наверное. «Да все нормально. А ты чего так разволновалась?» «Арти...» «Я видела, как полицейский ударил тебя нейтральной техникой, хотя ты поднял руки и убрал пыль. Да мы их засудить можем за такое обращение!» «Видела?» — удивился я. «Ну, я не стала улетать тогда и просто зависла над вами на высоте 30 метров. Вы там настолько увлеклись своими разборками, что ничего вокруг не видели». «Понятно. В любом случае не нужно ничего делать. Предъявлять им нечего, так что, думаю, уже завтра меня отпустят». Девушка активно помотала головой. «Помнишь мальчика, по которому прилетело огненным копьем?» «Ну?» «Его родители написали заявление о нападении, так что теперь у полиции на руках есть повод продержать вас как минимум 15 суток, а то и вовсе устроить показательную порку и дать зачинщикам по несколько лет, чтобы у других отпало желание устраивать массовые драки на улицах города. Вот же нехорошие люди». А я ведь и не подумал о том, что у этого пацанёнка могут быть весьма нервные родители. Мое упущение. Впрочем, волноваться не стоит. Если сейчас приструнить банды, то как тогда выйти на кукловода? Поэтому уверен, что в определённый момент Епифанцеву прозрачно намекнут на то, что дело раскручивать не стоит. И максимум, что нам дадут, — это 15 суток. Что в местных камерах сравнимо полноценному отдыху. Лежи себе, смотри фильм, расслабляйся. Я взял Аньку за руку. Говорю же, не волнуйся, у меня все под контролем. «Арти...» По щеке девушки неожиданно покатилась слеза. «Я себя чувствую такой виноватой. Это ведь я надоумила тебя попробовать прибиться к банде. Думала, что тебя там защитят от других простолюдинов, желающих набить морду какому-нибудь аристократу. Они же дикие, кидаются на любого, у кого есть хотя бы подобие титула». На моем лице проскользнула ухмылка. «О, дурочка!» «Тебе не в чем себя винить, ведь это был мой выбор. И вообще, у нас с тобой разговор, как будто меня сейчас по этапу отправят». «Что за дела?» «По этапу?» — не поняла девушка. «К какому этапу?» «Правильно говорят. Хочешь предотвратить истерику у девушки — сбей ее с толку». «Да, не суть», — улыбнулся я и погладил ее по ладони. «Мне все равно не нравится, что тебя тут держат», — решительно произнесла она. «Давай я позвоню отцу». «С его связями тебя не просто выпустят через пять минут, а еще и принесут официальные извинения за удар по затылку». Я отпустил ее руки, откинулся на спинку стула и изобразил на лице максимальную суровость, на которую был способен. «И как это будет выглядеть? Всех пацанов оставили сидеть, и только меня одного выпустили через несколько часов». «Да плевать мне на то, что будут думать какие-то пацаны! Ты будущий титан, а значит, тебе больше не требуется их защита!» И вообще, я не позволю своему парню оставаться в задрипанной камере. Все, я решила». Интересно у нее понимание слова «задрипанное». Но этот бурный поток энтузиазма пора заканчивать. Она ведь реально сейчас истислава напряжет. А тот, само собой, вытащит меня из камеры и тем самым похерит нам всю конспирацию. «Ты решила», — ледяным голосом произнес я. «То есть мое мнение тебя не особо интересует». Анька несколько раз, не непонимающе, хлопнула глазами. «Нет, то есть... да, то есть... ты не так меня понял? Я же как лучше хочу!» «И по-твоему, как лучше? Это когда твоего парня считают крысой или трусом, не несущим ответственности за свои поступки?» Я поднялся на ноги. «Если тебе нужен именно такой парень, то спешу тебя разочаровать. Я никогда не поступлю подлость теми, кто считает меня своим!» «Эм... речь, конечно, проникновенная!» Вмешался осьминог. «Э, «Но ну ты вроде как собираешься кинуть пацанов из молодежных банд, а они считают тебя своим, э, по крайней мере, некоторые из них». «Не нуди, она-то об этом не знает. Вон, смотри, как губа от волнения затряслась». «Арти, ты чего? Я же не это имела в виду». Она тоже поднялась из-за стола и быстро ко мне прижалась. «Прости, пожалуйста, я бы никогда не назвала тебя трусом». «Вот и умничка». — сказал я и поцеловал ее в пухленькие губки. «Так что не стоит ничего предпринимать. Пока я этого не скажу, договорились?» «Договорились», — неуверенно улыбнулась девушка. «Ну, раз этот вопрос мы закрыли, то у меня появился другой. Тут вообще ведется видеосъемка?» «Да нет вроде, а что?» «Ну, может, у тебя была фантазия о сексе с опасным заключенным?» Несколько секунд девушка ничего не отвечала, после чего в ее взгляде подлыхнул огонь возмущения. «Арти, ну ты можешь хотя бы минуту быть серьезным! Все, встреча окончена! Дежурный!» Последующая ночь прошла без каких-либо сюрпризов. Меня больше не вызывали на встречи, не пытались вытащить или склонить к даче нужных полиции показаний. Обычная ночь в обычном полицейском участке. Но хоть трилогию о «Тех, кто владеет силой» досмотрел. Особенно увлекла финальная битва между ситком Джаджа -Джа Бинксом и Йодой. Уху, то еще зрелище. Утром проснулся прямо перед приемом пищи. После вчерашних приключений есть хотелось зверски. Ужин-то нам почему-то так и не дали. Дверь камеры открылась, и внутрь зашел дежурный полицейский. Правда, в его руках почему-то не было подноса. «Да ладно! Вы меня голодом, что ли, решили заморить? Если так, то я сейчас же требую связаться с моим адвокатом!» «Не ори!» — огрызнулся служитель порядка. «Он уже здесь!» В камеру зашел худощавый мужик с хитрой улыбкой и попросил оставить нас двоих наедине. Полицейский что-то недовольно пробухтел, но все же вышел и закрыл за собой камеру. «Савелий Гудманов!» — представился он и протянул руку. «Приятно познакомиться!» «Мне тоже!» — я ответил на рукопожатие. «Может, присядете?» «Нет, спасибо! У нас с вами совсем другие планы!» Я поговорил с местным начальником полиции и убедил его в нецелесообразности дальнейшего заключения. Вы же герой Петербурга, защитник людей, которые не могли за себя постоять. Да сам факт того, что вас посадили в это убогое место, уже возмутителен. К тому же мы просмотрели записи и выяснили, что на вас было совершено нападение. Вы понимаете, сколько денег мы сможем отсудить у Министерства внутренних дел? Господи, как же много он говорит! «Савелий, можно ближе к делу? Меня отпустят?» Мужчина слегка дернул губой и улыбнулся еще шире. «Конечно отпустят, господин. Буквально через 4 минуты мы с вами выйдем из этого участка, а потом сделаем совместное заявление, в котором вы обвините полицию в грубейших нарушениях при задержании». Видимо, в моем взгляде было слишком много удивления, поэтому адвокат решил пояснить. Само собой, нам сразу же предложат встречу, на которой постараются урегулировать возникшее недопонимание. Ну а вы, в свою очередь, согласитесь отозвать все претензии в обмен на освобождение ваших друзей. Вас же это интересует, верно? Признаться, я и сам порой возмущен действием сильных мира сего, поэтому полностью поддерживаю идеи, продвигаемые вашими бандами». Я с надеждой посмотрел на дверь камеры, но та не спешила открываться. «Этот человек вообще умеет молчать?» «Савелий, притормозите. Меня отпустят прямо сейчас?» «Верно. На самом деле, мой запрос обработали бы только вечером, но нам с вами улыбнулась удача». «Это какая?» «Слышали про Кевина Васильева?» «Само собой». «Так вот, буквально 20 минут назад его привезли в участок для дачи показаний. Изначально его должны были допрашивать в Следственном комитете, но в последний момент там возникли какие-то сложности». «Впрочем, неважно. Нас с вами не должны волновать их трудности. Только прошу вас, Артур, не испытывайте к служителям порядка никакой жалости. Нет, я лично уважаю каждого полицейского, но при этом считаю, что все должно быть по закону. Вы ведь со мной согласны?» Тут два варианта. Или этот Савелий Гудманович отличный актер, или Кейла использует его в темную. Надеюсь, второй вариант, так как доверие у меня он не вызывает. Такие люди обычно верны лишь тем, кто заплатил больше. Согласен, мы уже можем идти, а то я на этом матрасе всю задницу себе отсидел. Хочу как можно быстрее получить свою пыль и убраться отсюда. Да-да, конечно. Главное, не забудьте сказать на камеру все, о чем мы договаривались. Иначе у меня просто не получится вытащить ваших друзей. Хорошо, — ответил я, так как понимал, что до камер дело точно не дойдет. Адвокат подошел к двери и несколько раз стукнул по ней. «Мы готовы!» Спустя мгновение проход открылся, и внутрь зашел другой дежурный. «А куда делся тот молодой человек, который привел меня сюда?» Заинтересованно спросил Савелий, выглядывая из камеры. «Обедать пошел», — буркнул полицейский. «С вещами на выход! Живо!» «Как будто у меня были с собой какие-то вещи!» Вот теперь был момент истины. Если Васильева не будет у дальней стены, нашему плану конец. И тогда придется как-то иначе добывать себе авторитет. Причем делать это в короткие сроки. Но мне повезло. Кейло в точности предсказало местоположение и охранников, и Васильева, и его адвоката. Видимо, здесь действительно какая-то определенная процедура выполняется. Сам парень стоял в двух метрах от меня и высокомерно всех осматривал. «Никаких тебе угрызений совести или страха наказания. Лишь уверенность в себе и насмешка над окружающими». Если у меня и были какие-то сомнения, то теперь они улетучились. Этот парень действительно был первоклассным говнюком. Как же хорошо, что мне не стали надевать наручники. Эй, Васильев! неожиданно выкрикнул я, выходя из камеры. Тебе привет от приморских волков! А в следующем мгновении я оттолкнул замешавшегося охранника, напрыгнул на мажора и нанес ему несколько мощных ударов в лицо. Причем постарался это сделать таким образом, чтобы его адвокату было все прекрасно видно. Кажется, наш план удался.